Глава 5. Окраина «День расплаты!» — сказал Венс. Патрульная машина мчалась на восток по Кобри роуд Из недр живота поднялась громовая отрыжка. да с день расплаты не за горами. Очень скоро Селесту Престон выкинут пинком под зад. Если бы шерифу пришлось высказаться на эту тему, он сообщил бы, что очень скоро мисс Высокомерия будет рада устроиться в клуб «Колючая проволока», мыть плевательницы. Машина ехала мимо останков рудника. В марте два пацана перелезли через ограду, спустились в кратер и нашли в какой-то штольне остатки невзорванного динамита, после чего их разнесло на мелкие кусочки». последние недели существования рудника динамит рвался постоянно, словно работал часовой механизм гибели, и Вэнс думал, что там, внизу, есть и другие не разорвавшиеся заряды, но идиота, который бы полез туда выкапывать их, пока не нашлось. К тому же, какой в этом был прок? Он потянулся к приборному щитку и поднял микрофон рации. «Эй, Дэнни, живо сюда, слышь!» В динамике затрещало, и Дэнни Чеффин ответил «Да, сэр, бери трубочку и звони!» «Угу, дай-ка посмотреть!» Венс отогнул козырек, вытащил засунутую из-за него карту округа и развернул на сиденье. На несколько секунд он позволил машине жить своим умом, и она вильнула к правой обочине, до смерти перепугав броненосца. «Звони в Римрок и на аэродром в Призайдио. Спросишь, летали у них утром какие-нибудь вертолеты или нет?» Наша правильная Прескотт развопилась, что ей прическу разлохматили. «Десять четыре». «Не отключайся», — добавил Венс. «Они спокойно могли явиться не из нашего округа. Позвони в аэропорт Мидленд и Биг Сприкс. «Черт, на авиабазу Уэбб тоже позвони. Надо думать, этого хватит». «Есть, сэр. Я сейчас мотанусь по окраине, потом вернусь. Еще кто-нибудь звонил?» «Нет, сэр, все сидят тихо, как шлюхи в церкви». «Парень, о чем ты там думаешь? О китовой заднице? Лучше брось это дело, а то еще втрескаешься». Венс захохотал. Мысль о Дэнни, поладившем сью китовой задницы Мелинекс, развеселила его до упада. Китовая задница была в два раза крупнее парнишки, работала официанткой в клейме у Брэндина на Селеста-стрит. Венс знал человек десять мужиков, макавших свои фитили в ее огонь. А чем Денни был хуже других? Денни не ответил. вэнс знал что говоря о китовой заднице в таком тоне злит парня у дэнни были мечтательные глаза наивности хоть отбавляй и он не соображал что китовая задница водит его за нос ничего еще узнает я попозже еще прякну дэнни бой сказал Вэнс и вернул микрофон на место Слева приближалась качалка. На Кобре-Роуд в резком свете мерцали дома и постройки Инферно. Венс знал, что для неприятностей на окраине еще рано. Но опять-таки никогда нельзя сказать, с чего заведутся эти мексиканцы. «Мексикашки!» – пробормотал Венс и покачал головой. У них смуглая кожа, черные глаза и волосы. Они жрут тортили и энчеладос и тараторят на приграничном южном жаргоне. В глазах Венса это делало их мексиканцами. Неважно, где они родились или какое замысловатое имя носили. Самые настоящие мексиканцы и точка. Под приборной доской удобно устроился в своей щели духовой Ремингтон, А под пассажирским сиденьем лежала бейсбольная бита Луисвильслагер. Старушка создана для того, чтобы расшибать черепа моченым, раздумывал Венс. Особенно одному хитрожопому панку, который думает, будто он здесь заказывает музыку. Венс знал, рано или поздно миссис Луисвиль встретится с Риком Хурадо, и тогда, бум, Хурадо окажется первым моченым в открытом космосе. Он миновал Престон-Парк, выехал на республиканскую дорогу, возле станции Тексако-Ксавье-Мендосы повернул направо и по мосту через Змеиную реку направился к пыльным улочкам окраины. Он решил подъехать на вторую улицу, к дому Хурадо. Может быть, посидеть перед ним и поглядеть, не надо ли там кому вложить ума». «Потому что, в конце концов, — сказал себе Венс, работа шерифа и состоит в том, чтобы вкладывать ума. На будущий год к этому времени он уже не будет шерифом, а значит, можно с чистой совестью наказывать, сколько влезет». Вспомнив, как Селеста Престон командовала им, будто мальчишкой-чистильщиком, Венс скривился и надавил на акселератор. На второй улице... Он остановил машину перед коричневым дощатым домом. У бровки тротуара был припаркован принадлежащий парнишке помятый черный комару 78 -го года выпуска, а вдоль улицы стояли другие драндулеты, которые не взял бы даже Маккейт. Кейт. С натянутых за домами веревок свисало белье, кое-где по лысым дворам бродили куры. Земля и дома принадлежали мексиканско-американскому гражданскому комитету, и номинальная арендная плата возвращалась в городской бюджет, но Венс представлял здесь закон так же, как по другую сторону моста. Дома, построенные главным образом в начале 50-х, представляли собой оштукатуренные дощатые конструкции – которые, судя по их виду, все до единой нуждались в покраске и ремонте, но бюджету окраины такую работу было не поднять. Это был район Лачук с присыпанными желтой пылью узкими улочками, где вечными памятниками бедности стояли неуклюжие громады старых автомобилей, поливалок и прочего хлама. Из тысячи с небольшим обитателей окраины подавляющее большинство трудилось на медном руднике, А когда он закрылся, квалифицированные рабочие уехали. Прочие отчаянно держались за то малое, что у них было. Две недели назад в конце третьей улицы загорелась пара пустых домов, но добровольная пожарная дружина «Инферно» не дала пламени распространиться. На пепелище нашли клочки пропитанных бензином тряпок. Только в прошлые выходные Вэнс разогнал в Престон-парке побоище, в котором участвовала дюжина тщепенцев и гремучих змей. Обстановка накалялась, как и прошлым летом, но на сей раз Вэнс собирался загнать Джина в бутылку до того, как граждане Инферно пострадают. Шериф наблюдал, как улицу перед машиной важно переходит рыжий бентомский петух. Он надавил на клаксон. Петух подскочил в воздух, теряя перья. «Гаденыш», — сказал Вэнс, сунув руку в нагрудный карман за пачкой «Лаки Страйк». Но не успел он вытащить сигарету, как краем глаза уловил какое-то движение. Он посмотрел направо, на дом Хурадо и увидел стоявшего в дверях парнишку. Они уставились друг на друга. Время шло. Потом рука Венса пошевелилась, словно у нее были собственные мозги, и он опять надавил на клаксон. Вопль гудка эхом разнесся по второй улице, отчего все собаки по соседству встрепенулись, залившись неистовым бешеным лаем и воем. Мальчик не шелохнулся. Он был в черных джинсах и рубашке в синюю полоску с короткими рукавами. Одной рукой парнишка удерживал открытую дверь ширму, вторая, сжатая в кулак, свисала вдоль тела. Венс еще раз придавил гудок, дав ему возможность стонать шесть долгих секунд. Собаки подняли сущий ад. Тремя домами дальше из дверей выглянул какой-то мужчина – На крыльце другого дома появились двое ребятишек. Они стояли и смотрели, пока какая-то женщина не загнала их обратно в дом. Когда шум утих, Вэнс услышал несущуюся из дома напротив испанскую ругань. Здешний малопонятный жаргон казался шерифу сплошной руганью. А потом мальчишка отпустил дверь ширму, и та захлопнулась, а сам он спустился по просевшим ступенькам крыльца на тротуар. «Давай, петушок!» – подумал Вэнс. «Давай, давай! Только устрой что-нибудь!» Парнишка остановился прямо перед патрульной машиной. Роста в нем было около пяти футов девяти дюймов. На смуглых руках играли мышцы. Черные волосы Рик зачесывал назад. Глаза на темно-бронзовом лице казались черными-причерными. Только это были глаза не 18-летнего юноши, а не молодого, слишком много изведавшего человека. В них светилась холодная ярость, как у дикого зверя, учуявшего охотника. Оба запястья охватывали черные кожаные браслеты, усаженные мелкими металлическими квадратиками. Ремень тоже был сделан из проклепанной кожи. Парень пристально смотрел на шерифа Вэнса сквозь ветровое стекло. и оба не двигались. Наконец мальчик медленно обошел машину и остановился в нескольких футах от открытого окошка Венса. «Какие-то проблемы, дядя?» спросил он на смеси величавого выговора Мехико с грубой невнятицей, характерной для западного Техаса. «Я патрулирую», — ответил Вэнс. «Патрулируешь перед моим домом? На моей улице?» Еле заметно улыбаясь, Вэн снял темные очки. Его глубоко посаженные светло-карие глаза казались слишком маленькими для лица. «Захотелось съездить и повидаться с тобой, Рики, Пожелать доброго утра». «Буэнос диас! Что еще? Я собираюсь в школу». Вэнс кивнул. «Выпускаешься, а? Небось, будущее-то расписал как по нотам». «Я отлично разберусь». «Да уж, скорее всего, кончишь уличным толкачом наркоты. Хорошо, что ты в взаправду крепкий омбри, реки. Ты, может быть, даже научишься наслаждаться житухой в тюряге. Если я попаду туда первым, — сказал Рик, — то позабочусь, чтобы педики узнали, ты на подходе». Улыбка Венса полиняла. «А это что должно означать «умник»?» Парнишка пожал плечами, глядя в пространство вдоль второй улицы. «Дядя, у тебя скоро будет облом. Рано или поздно легавые штата повяжут Кейда, и ты станешь следующим. Правда, он может смыться за границу, а свою парашу оставит тебе». Рик уперся в Венса глазами. «Кейду второй номер ни к чему. Что, сам не допетрил? Мозгов не хватило?» Вэнс сидел совершенно неподвижно, с сильно колотящимся сердцем, а в дальнем уголке сознания начинали шевелиться неприятные воспоминания. Он не мог ударить Хураду в живот, не только потому, что Хурадо был предводителем гремучих змей, причина крылась глубже, на более инстинктивном уровне. Когда мальчишкой Вэнс жил с матерью в Эльпасо. Ему приходилось ходить из начальной школы через пыльный, жаркий, грязный кортес-парк. Мать Венса днем работала в прачечной. Их дом был всего в четырех кварталах от школы, но для него это путешествие превратилось в сплошную нервотрепку, в поход через жестокую ничейную землю. В Кортес-парке околачивались мальчишки-мексиканцы, и с ними здоровый восьмиклассник Луис, у которого были такие же черные непроницаемые глаза, как у Рика Хурадо. Эдди Венс был жирным и медлительным, а дети-мексиканцы бегали, как пантеры, и наступил ужасный день, когда они окружили его, галдя и крича, а когда он заплакал, стало только хуже». Они швырнули его на землю и раскидали учебники. Другие ребята гринго смотрели на это, но были слишком напуганы, чтобы вмешаться. И тот, которого звали Луис, потащил Свенса штаны прямо с попки, с ног сопротивлявшегося мальчугана, а остальные держали, пока Луис не стащил Седди трусы». Их напялили Вэнсу на голову, как надевают торбу с овцом лошади, и пока полуголый толстый мальчишка бежал домой, мексиканские ребята визжали от смеха, издевательски крича «Бурро! Бурро! Бурро!» Примечание «Осел» испанский. Конец примечания. С тех пор Эдди Вэнс делал по дороге домой больше мили крюку, чтобы не заходить в Кортес-парк, и мысленно тысячу раз убил того мальчишку-мексиканца Луиса. И вот Луис появился опять. Только теперь его звали Рик Хурадо. Теперь он стал старше, лучше говорил по-английски и, несомненно, много лучше соображал. Но хотя приближался 54-й день рождения Венса, толстый мальчишка внутри шерифа узнал бы эти хитрые глаза где угодно. Это был Луис. он самый, он просто надел другое лицо. Истина заключалась в том, что Венс ни разу не встретил мексиканца, который бы так или иначе не напомнил ему мальчишек, издевавшихся над ним в кортес-парке почти сорок лет назад. «Чего уставился, дядя?» бросил Рик вызов. «У меня что, вторая башка выросла?» Оцепенение шерифа сломалось, на него накатила ярость, Ах ты засранец, моченый! Я тебе сейчас и первую оторву! Ни хрена! Но паренек напрягся всем телом, готовый удрать или драться. Наплюй, предостерег себя Вэнс. к таким неприятностям он не был готов, только не здесь, не в центре окраины. Он быстро надел очки и хрустнул пальцами. Твои ребята таскаются после захода солнца в Инферно. Так не пойдет, Рики. «Последнее, что я слышал, тут свободная страна, свободная для американцев», хотя Вэн знал, что Хураду родился в Инферно, в клинике на Селеста-стрит, то, что отец и мать парня были вне закона, тоже не было для него секретом. «Ты позволяешь своей шайке панков? Гремучий змей не шайка, дядя, это клуб». «Конечно, конечно. Ты позволяешь своему клубу панков, как стемнеет, ходить на тот берег. Будут неприятности. Я этого не потерплю. Я не желаю, чтобы всякие гремучки ходили вечером через мост. Я, понятно?» «Дерьмо!» – перебил Рик. Он сердито махнул рукой в сторону Инферну. «Как насчет щепов, дядя? Они хозяева в этом долбанном городе, так что ли?» «Нет». «Но твои ребята нарываются на драку, показываясь там, где их быть не должно. Я хочу, чтобы это прекратилось». «Прекратиться», — сказал Рик, «когда щепы перестанут наезжать сюда, бить людям окна и размалевывать краской их машины. Они устраивают на моих улицах черти что, а нам нельзя даже мост перейти без того, чтобы не получить трепку. Как насчет пожара? Как вышло, что локи-то еще не посадили?» «А так, что нет никаких доказательств, что поджег кто-то из отщепенцев. Мы нашли только несколько кусков сженой тряпки». «Дядя, ты знаешь, что подожгли они?» Рик с отвращением покачал головой. «Куриное ты дерьмо, Венс, Большой начальник, а? Ну так слушай, мои люди держат улицы под наблюдением, и, клянусь богом, мы отрежем яйца любому щепу, какого поймаем. Компренде?» Щеки Венса покраснели от злости. Он снова стоял на поле битвы в кортес-парке и смотрел в лицо Луису. Желудок свело от страха, но то был страх толстого пацана. «Не думаю, чтобы твой тон мне нравился, парень. Об отщепенцах я позабочусь сам, а ты просто держи своих панков по эту сторону моста, как стемнеет. Усек?» Рик Хурадо вдруг отошел на несколько футов, нагнулся и что-то поднял. Вэнс увидел что? Рыжего петуха. барнишка мексиканец приблизился к машине, поднял петуха над ветровым стеклом и быстро, сильно сдавил птицу руками. Петух закудахтал, забил крыльями, из-под хвоста на ветровое стекло вывалилась бело-серая капля и потекла по нему вниз. «Вот мой ответ!» – вызывающе проговорил мальчик. «Куриному дерьму куриное дерьмо!» Не успела белая линия доползти до капота, как Вэнс уже выскочил из машины. Рик сделал два широких шага назад, бросил петуха и напрягся, чтобы встретить надвигающуюся бурю. Петух, задушенно кудакча, опрометью кинулся под прикрытие куста юкки. Вэнс, понимая, что подносит спичку к динамиту, все-таки потянулся сцапать парнишку за ворот, но Рик отскочил слишком шустро для шерифа, и легко увернулся. Вэнс схватил пустоту, и вокруг него опять завихрилось видение Луиса и Кортес Парка. Он яростно взревел, занося кулак, чтобы ударить своего мучителя. Но не успел он нанести удар, как где-то хлопнула дверь ширма, и мальчишеский голос прокричал по-испански «Эй, Рикардо, помощь требуется!» За голосом немедленно последовал резкий щелчок, и кулак шерифа застыл в воздухе. Он взглянул на противоположную сторону улицы, где на крыльце обветшалого дома стоял тощий парнишка-мексиканец в грубых хлопчатобумажных штанах, армейских ботинках и черной футболке. «Помочь, мужик!» – переспросил он на сей раз по-английски, завел правую руку за спину и быстро выбросил вперед плавным смазанным движением. Кнут, который он держал в руке, резко щелкнул и кончиком взметнул из канавы окурок сигареты. Полетели ошметки табака. Мгновение затянулось. Рик Хурадо, наблюдая за лицом Венса, где явственно боролись ярость и трусость, увидел, как Венс заморгал и понял, кто победил. Шериф разжал кулак. Рука повисла вдоль тела, и он всплеснул ею, как сломанным крылом. «Нет, Зара, откликнулся Рик, уже спокойным тоном. «Все нормально, мужик!» «Я так, проверить!» Карлос Зарра Альхамбра намотал кнут на правую руку и уселся на ступеньки крыльца, вытянув длинные ноги. Венс увидел еще двух мексиканских парней, идущих к нему по второй улице. Поодаль, там, где в неразберихе камней и полыни улица заканчивалась тупиком, У края тротуара стоял и наблюдал за шерифом еще один парнишка. У него в руке был ломик. «У тебя есть что еще сказать?» — поторопил Рик. Венс ощутил на себе сотни глаз, глядящих из окон дрянных домишек. Он знал, тут ему не выиграть никак. Вся окраина — это огромный кортес-парк. Вэнс тревожно взглянул на Панка с кнутом, понимая, что этой проклятой штуковиной Зарра Альхамбра способен выбить глаз ящерицы. Он ткнул толстым пальцем Рику в лицо. «Я тебя предупреждаю, что после захода солнца никаких гремучек в инферно не было, слышишь?» «Э?» — Рик приложил руку к уху. На другой стороне улицы расхохотался Зарра. «Заруби себе на носу!» — сказал Венс. и сел в патрульную машину. «Заруби себе на носу, умник!» крикнул он, как только дверца закрылась. Полоска на ветровом стекле приводила шерифа в ярость, и он включил дворники. Ручеек превратился в грязное пятно. До него донес их смех, и лицо Венса запылало. Он дал задний ход, быстро доехал по второй улице до республиканской дороги, резко развернул машину, и с ревом помчался через мост в Инферно. «Большой начальник!» — гикнул Зара. Он поднялся. «Надо было вмазать ему по толстому заду, а?» В другой раз сердце Рика колотилось уже не так сильно. Во время стычки с Венсом оно стучало, как сумасшедшее. Но парнишка не посмел выказать и тени страха. «В следующий раз можешь отстегать его по первому классу. Можешь разбить ему яйца!» «Хорошо! Круши, мужик!» Зара, салютуя, выбросил левый кулак вверху в приветствии гремучих змей. «Круши!» — Рик неохотно вернул приветствие. Он увидел приближающихся Чику Могильянса и Пити Гомеса, выступавших задорно и важно, как если бы под ногами лежал не потрескивающийся бетон, а чистое золото. Они направлялись на угол, чтобы успеть на школьный автобус. «Потом», — сказал он Заре, поднялся по ступенькам и вошел в коричневый дом. Задернутые занавески не пропускали внутрь солнечный свет. Там, где на серые обои падало солнце, они выгорели и стали бежевыми, а на стенах висели в рамках изображения Иисуса на фоне черного бархата. В доме пахло луком, тортильей и бобами. Половицы под ногами Рика страдальчески застонали. Он прошел коротким коридором к двери возле кухни и легонько постучал. Ответа не было. Он несколько секунд подождал и постучал еще раз, гораздо громче. «Я не сплю, Рикардо!» — ответил по-испански слабый голос немолодой женщины. Затаивший было дыхание Рик выпустил воздух из легких. Он знал. Однажды утром он подойдет к этой двери, постучится и не получит ответа. Но не сегодня. Рик отворил дверь и заглянул в спаленку, где были задернуты занавески, и электрический вентилятор месил тяжелый воздух. В комнате стоял запах, напоминающий фиалки на грани гниения. На кровати, под простыней... Лежала худенькая пожилая женщина. Седые волосы рассыпались по подушке кружевным веером. Смуглое лицо сплошь покрывали глубокие трещинки и морщинки. «Я ухожу в школу, полома. Теперь Рик говорил нежно и внятно. «Совсем не так, как только что на улице. Тебе что-нибудь принести?» «Нет, грасиас!» Старуха медленно села и, сухощавой рукой, попыталась поправить себе подушку, Но Рик был тут как тут и помог. «Ты сегодня работаешь?» Спросила она. «Си, буду дома около шести». Три дня в неделю Рик после школы работал в магазине кабинных товаров, и, позволь ему, мистер Латрел работал бы дольше, но получить работу было трудно, да и за бабушкой требовался присмотр. Каждый день кто-нибудь из добровольного церковного комитета приносил ей ленч». Соседка, миссис Рамирос, время от времени забегала взглянуть, как она, да и отец Лапрадо тоже часто заходил. Но Рик не любил надолго оставлять бабушку одну. В школе он терзался страхом, что Полома может упасть, сломать бедро или спину и лежать, страдая в этом жутком доме, пока он не придет домой. Но без денег, которые он получал в магазине, обойтись было нельзя, как ни крути». — Что за шум я слышала? — спросила Полома. — Какая-то машина гудела и разбудила меня. — Ничего, просто кто-то проезжал мимо. — Я слышала, кричали. На этой улице слишком шумно, слишком беспокойно. Когда-нибудь мы будем жить на тихой улице, правда? — Правда, — ответил он и погладил тонкие седые волосы бабушки той же рукой, что взлетала вверх в салюте. Она потянулась вверх, Схватив Рика за руку, Будь сегодня хорошим мальчиком, Рикардо. Учись хорошо, Си. Постараюсь. Он заглянул бабушке в лицо. Бельма на глазах были бледно серыми, и Полома почти ничего не видела. Ей был 71 год. Она перенесла два микроинсульта и до сих пор сохранила большую часть зубов. Поломой, голубкой, ее прозвали за то, что она рано посидела. Настоящее имя, имя мексиканской крестьянки, было практически непроизносимо даже для внука. «Я хочу, чтобы ты сегодня была осторожна», — сказал он, — «поднять занавески». Она покачала головой. «Слишком светло, но после операции мне будет хорошо. Тогда я все буду видеть, даже лучше, чем ты». «Ты и так видишь все лучше меня», — Рик нагнулся и поцеловал ее в лоб. и опять почувствовал запах умирающих фиалок. Ее пальцы наткнулись на один из кожаных браслетов. «Опять эти штуки? Почему ты их носишь?» «Просто так. Мода такая, вот и все». Он отнял руку. «Мода! Си!» Полома слабо улыбнулась. «А кто завел такую моду, Рикардо? Может, кто-то, кого ты не знаешь, и кто тебе совсем не понравился бы?» Она постукала себя по голове. «Вот чем пользуйся! Живи по своей моде, не по чужой!» «Легко сказать!» «Я знаю, но только так можно стать мужчиной, а не чужим эхом!» Полома повернула голову к окну. По краю занавесок просачивался резкий свет, от которого заболела голова. «Твоя мать? Она стала модницей!» Тихо сказала Полома. Этим она застала Рика врасплох. А матери полома не упоминала давным-давно. Он ждал, но старуха больше ничего не сказала. «Почти восемь. Я лучше пойду». «Да, лучше иди. Ты же не хочешь опоздать, мистер старшеклассник?» «Приду в шесть», — сказал Рик и пошел к двери. Но прежде чем выйти из комнаты, быстро оглянулся на хрупкий силуэт в кровати и сказал, как делал каждое утро перед уходом в школу, «Я тебя люблю». И она ответила, как отвечала всякий раз, «А я тебя в два раза сильнее». Рик закрыл за собой дверь спальни. Возвращаясь к коридорам, он сообразил, что слов бабушки в два раза сильнее хватало ему, когда он был ребенком. Но за стенами этого дома, в мире, где солнце стучит кузнечным молотом, а словом «пощада» пользуются только трусы, Удвоенная любовь умирающей старухи Его не защитит С каждым шагом, который делал Рик Его лицо неуловимо менялось Глаза утратили мягкость И заблестели жестко и холодно Сжатый рот превратился В резкую неумолимую черту Не доходя до двери Рик остановился, сдернул с вбитого в стену крючка белую мягкую фетровую шляпу с лентой из змеиной кожи и надел ее перед потемневшим зеркалом на бекрень, под подобающим дерзкому человеку углом. Потом рука Рика скользнула в карман джинсов и нащупала там серебряный выкидной нож. На сделанный из зеленой яшмы ручки был вырезан Иисус, и Рик вспомнил день, когда выхватил этот нож Клыка Иисуса из ящика, где лежала свернувшись гремучая змея. Теперь глаза Рика смотрели недобро, с обещанием трепки. Можно было отправляться. Стоит ему ступить за порог, и пекущийся о своей Рик Рикхурадо будет забыт. Появится Рик Рикхурадо, президент гремучих змей. Бабушка никогда не видела этого его лица, И иногда он бывал благодарен, что у нее катаракта. Но если ему хотелось выжить в войне с Локитом и отщепенцами, иначе быть не могло. Он не смел допустить, чтобы маска свалилась, но временами забывал, где маска, а где он сам. Глубоко втянув воздух, Рик вышел из дома. Зара, поджидавший у машины, кинул ему только что скатанную сигарету с травкой. Рик поймал ее и припрятал на потом. Ходить под кайфом или, по крайней мере, притворяться, другого способа прожить день не было. Рик втиснулся за руль. Зарра устроился рядом. Поворот ключа и мотор Камаро взревел. Хураду надел темные очки в черной оправе и, завершив свое превращение, тронулся в путь».